Глава 3. Бентли съел курицу, вылокал молоко и спал в цветочной корзинке, не свернувшись клубочком, а вытянувшись совсем как человек. Правда, плед, лежавший вчера на диване, валялся теперь на полу, но это можно было считать приемлемым. Соня вынула Бентли из корзинки, отнесла в лоток, купленный по дороге. Убедилась, что он роется в наполнителе так же охотно, как в бумажных стружках. И насыпала сухого корма в плошку, ожидая согласится ли котенок это есть. Сухой корм посоветовала продавщица в зоомагазине. Что значит однообразно? хмыкнула она в ответ на Сонино сомнение. Корм сбалансирован идеально. Все, что котенку нужно, в нем есть, и вам не придется думать, сколько минут ему рыбку отваривать, да и не расстроится ли желудок. А вы однообразно. Не судите по себе. Животные иначе устроены. Трудно было не согласиться. Вдохновенный хруст, с которым Бентли набросился на малоаппетитные шарики, лишь подтвердил эту сентенцию. Издательство, в котором Соня работала, подходило ей по всем статьям. Главным образом, конечно, своим местоположением. От квартиры в Большом Казихинском до Тверского бульвара, где оно находилось, идти ей было десять минут. Она вошла в подъезд старого доходного дома, И поднялась по широкой винтовой лестнице. За 200 лет, прошедших со времени постройки, ступеньки были отполированы до блеска, и на каждой образовалась длинная ложбинка, протертая тысячами ног. Квартиры давно уже были переоборудованы в офисы, в одном из них под самой крышей Соня и работала последние 10 лет. Вообще-то ей казалось странным, что до сих пор существует ни сайты, ни страницы в соцсети, а ежемесячный бумажный журнал для индивидуальных предпринимателей. Название у него было незатейливое, но информативное ИП. И подписчики имелись даже в Москве, а в областных и тем более в маленьких городках их и вовсе было немало. А что он кажется скучным некой московской женщине, жизнь которой проходит в общении с состоятельным мужчиной и в посещении классических концертов или выставок современного искусства, ну так не для нее он и предназначен. Журнал обеспечивал Соне приличную зарплату, так как она со своей абсолютной грамотностью и умением обо всем писать понятным языком выпускала его одна. Корректорша Нина Яковлевна говорила, что после нее даже корректуры не требуется. Соня редактировала, вернее, переписывала статьи, которые сама же и заказывала юристам и чиновникам, публиковала письма с вопросами от мелких предпринимателей, ответы от тех же юристов и чиновников и дополняла все это смешными рисунками студентов полиграфа которым преподавала ее подруга. Читатели занимались бизнесом самым разнообразным, и письма от них попадались занимательные. Но в основном все таки на бумажную версию были подписаны люди, которых интересовали рутинные вопросы: как вести себя с покупателем, который через суд требует, чтобы ему продали стиральную машину по ошибочно указанной цене, каковы риски найма работника по договору подряда, что делать, если заказчик спального гарнитура вдруг потребовал, чтобы цена была снижена. Соня села за компьютер и продолжила править вчерашнюю статью о выплатах работникам за неиспользованный отпуск. Сентябрьский номер был почти готов, и она намеревалась сдать его к концу рабочего дня. Тверской бульвар за окном трепетал желтеющими листьями, и сменяющимися, как в калейдоскопе городскими мизансценами. И кто сказал, что в понятие интересной работы не входит возможность видеть в окне перед собою прекрасный этот бульвар? и думать, выполняя привычные действия, как проведешь выходные с мужчиной, который этого ждет. Сонь, ты волосы красишь или это свой цвет у тебя? спросила Олечка Игнатьева, сидящая за соседним столом. Свой, ответила Соня. «Везет тебе, вздохнула та. Ровный такой, ну вообще. А седины еще нету или просто незаметно? Колечки на бестактности все привыкли. И не то, что не обижались на нее, но даже и внимания не обращали. Может, и есть? Но незаметно, ответила Соня. «Везет», — повторила Олечка. Это у тебя от природы, наверное. Наверное, согласилась Соня. Олечка работала в издательстве еще дольше, чем она, и за все это время не изменилось ни на йоту. Даже одевалась в такие же трикотажные платья, связанные каймой, которые носила всегда. Так что, может, ей и не стоило завидовать тому, что не меняется цвет сониных волос. Но она завидовала. И это тоже было так привычно, что уже не привлекало внимания. Зазвонил Олечкин телефон, она стала оживленно беседовать по-английски, наверное, с автором книги перевод которой редактировала. Олечка была выдающимся редактором, знала это И не стеснялась выдвигать условия своей работы, притом так твердо, что этому стоило поучиться. Иметь дома компьютер она отказывалась наотрез. Это можно было бы отнести к числу странностей, если бы странности у Оли были. На самом же деле в ее прихоти была железная логика. Нет домашнего компьютера нет и внеурочной работы. И срочных звонков от начальства в субботу вечером с требованием начать и закончить какую-нибудь редактуру до понедельника. Да, Оля была не странной, а цельной, как бриллиант. Пришёл дизайнер Саша, спросил: "Утверждает ли Соня новый журнальный макет, который он ей прислал?" "Я вчера с Шаховским встречался", сказал он, забирая распечатку макета с ее пометками. "Да?" без интереса спросила Соня. "Он в Москве?" В издательском доме Шиховского они с Сашей работали девять лет назад. Так давно, что уже и не верилась. Подтверждением того, что все тогдашней Соне не приснилось, было лишь ощущение, будто Саша ей родственник, со всей странностью, которую содержит в себе родство. Уже и нет у вас общих интересов, и встречаетесь редко. Но стоит увидеться, как сознаёшь, что перед тобой близкий человек, хотя и непонятно почему. У него тетка умерла, завещала квартиру. Приехал документы оформлять на неделю, сказал Саша уже в дверях. Хотя Соня и не спрашивала, зачем и на сколько приехал Шаховской. День покатился с разумной неспешностью, которая тоже входила в число достоинств Сониной работы. Обедать пошли втроем с верстальщицей Катей и с Ниной Яковлевной. Обе они, как и Соня, любили разнообразить свою жизнь городской гастрономией, а не приносить еду из дому. Нина Яковлевна прослышала, что в кафе на Малой Никитской пекут ежевичные пирожки, от которых будто бы ум отъешь. Сведения не подтвердились. Пирожки оказались самые обыкновенные. Зато обнаружился французский татен, и вот он как раз был необыкновенный, и всем троим понравился. Катя была молодая и беременная, Нина Яковлевна пожилая и одинокая, Новы беспособны были видеть нечто одухотворённое в простых подробностях жизни. Такая способность, казалась Соне редкой и драгоценной. "Я недавно альбом купила про камерный театр", сказала Нина Яковлевна, когда вышли из кафе, и добавила, заметив, что Катя не поняла, что за театр такой. "Он теперь Пушкинский на Тверском у нас". Но теперь это совсем не то, конечно. Какой красоты когда-то были спектакли, боже мой!" Мне всегда было страшно жаль, что театр так призрачен, сказала Соня. Вышли из зрительного зала, и все развеялось. Не удержать. Зато в зрительном зале такие эмоции переживаешь, что никакие киношные эффекты не сравнятся, возразила Нина Яковлевна. Под эту приятную беседу они вернулись к себе на Тверской бульвар. И до вечера Соня уже не отрывалась от своего журнала, выглаживая последние материалы перед сдачей в типографию. Про Бентли она вспомнила только в ту минуту, когда вышла с работы. Ничего страшного в этом не было, Все равно собиралась зайти домой, чтобы переодеться перед тем, как ехать к Максиму, так что котенок не остался бы голодным. Но все же стало неловко от того, что привыкла учитывать только себя. То есть, конечно, и Максим, и брат, и родители значили для Сони много. Но жизнь каждого из них была устроена так, что все они, хоть и по разным причинам, обходились в своей жизни собственными силами. Бентли играл с заколкой, которую сбросил с полки в прихожей, и на вошедшую Соню даже не глянул. Еды в его плошке оставалось еще достаточно, так что он, пожалуй, и не заметил бы, если бы она сегодня вовсе не появилась. Хорошо, что Витька подобрал по крайней мере котенка. Щенок был бы требовательнее. Соня досыпала бентли корм и поменяла воду, думая при этом, какое надеть платье. И решила, что наденет крепдышиновое, расписанное золотистыми розами. Ей нравилось, что они словно тонким пером нанесены на ткань. Максим не выражал о нем своего мнения, но она знала, что хорошо выглядит в одежде, которая нравится ей самой. Потому и любила надевать именно это платье, когда ехала к нему. Вдруг пойдут куда-нибудь в субботу или в воскресенье вечером. Скорее всего, пойдут. И она будет нравиться себе, и ему это будет нравиться тоже. В кухню вошел Женя с пластмассовым чемоданчиком. Соня и не слышала, что он здесь. Привет. Дрель папину возьму, а? сказал он. Через неделю верну. Привет, ответила она. Можешь не возвращать. Вряд ли кто-то будет стены здесь сверлить. Ладно, кивнул Женя. Если что, я приду и просверлю. Когда им было лет по двенадцать, мама удивлялась, как могут двойняшки быть такими разными. Мой сын живет разумом, притом сильным, говорила она, а дочь эмоциями, притом слабыми. Из своего нынешнего возраста Соня понимала, что и слабые эмоции, не оказывали на ее детские поступки, сколько-нибудь заметного влияния. Чувства её были подспудны, до поверхности жизни не докатывались даже их отзвуки. И поверхность эта оставалась безмятежной. Она ходила в школу, читала, гуляла с подружками во дворе дома в Подсосенском переулке, где прошло их с Женькой детство. Потом круг прогулок расширился до размеров всего старого центра. Москва находилась в той же глубине ее жизни, где и чувство. Уже, конечно, все было иначе. Даже во дворе, для Сони уютном, он вечно попадал в какие-нибудь опасные истории, из которых, правда, всегда выходил невредимым. То испытывал с друзьями взрыв пакета на пустыре за домом, то вся их компания зачем-то полезла на Брандмауэр в Лялином переулке. Стена под ними начала разваливаться, мальчишки попадали на асфальт, переломав кто ноги, кто руки. Женька же схватился на лету за какую-то скобу и нащупав ногами выступ на стене, спустился вниз без травм, только ладони ободрал. При этом ее брат не испытывал ни малейшей склонности к пустому риску, хотя потребность рисковать казалась соне органичной для людей его склада. Личный опыт в том, что касалось мужчин при образе ее жизни, правда, не был обширным, но книги довольно рано восполнили его и даже превысили. Все наблюдения за жизнью, сделанные Андреем Балконским, Джольёном Форсайтом или Жаном Вальжаном, создали ее представление о мире мужчин. И как Соня со временем поняла, оно оказалось на удивление точным. Ты котенка завела? спросил Женя. Вроде никогда не хотела. И сейчас не хочу. И не завела, ответила она. Витька с первого этажа на неделю оставил. У него Харлей. Ты его не помнишь, наверное. В Большом Казихинском они в детстве подолгу жили у бабушки Лизы, потому что родители работали в закрытом военном институте и часто бывали в командировках. Теперь брат приезжал сюда лишь от случая к случаю, и только вещи его оставались здесь, потому что больше держать их было негде. Помню Витьку с Харлеем, сказал Женя. На любителя котят не очень-то похож. Хотя такой гремлин мог ему понравиться, добавил он, бросив взгляд на ушастое Бентли. Когда выйдя на пенсию, родители неожиданно продали квартиру в Подсосенском переулке и уехали на Алтай, чтобы разводить там в предгорьях лошадей, Соне с братом на двоих осталась бабушкина квартира. Как Соня не уговаривала купить вместо нее две в каких-нибудь спальных районах, Женька отказывался. Говорил, что они с женой приходят домой только ночевать, им поэтому достаточно той, в которой они живут, главное от работы недалеко. Но Соня понимала, что отказывается Женька не от избытка жилплощади, тем более не ему принадлежащей, и даже не от занятости своей. Вся его жизнь в самом деле проходила в больнице, особенно когда он стал заведующим реанимацией. Но Сонина-то жизнь была связана с городом. Тысячами нитей притом именно со старым центром с консерваторией и с театром на Малой Бронной и с маленькой галереей Роза Азора у Никитских ворот брат просто не хотел эти ее нити разрывать потому и отказывался делить бабушкино наследство Соня была от этого не по себе не ёмко ей было так называла это ощущение нынешняя жена подруга звали ее Олеся Она была медсестрой и приехала год назад из Пинска. От нее Соня и узнала несколько белорусских слов, которые понравились ей простотой и точностью смысла. С Олесией этой Жене познакомился всего месяц назад, но Соня предполагала, что его связывает с ней сильное чувство. Однако в Женькиной жизни было уже и сильные чувства, и слабые, и ни то, ни другое не оказалось прочным. Как бы там ни было, он переехал в квартиру, которую Олеся снимала в Тушине. Туда и собирался переместить теперь отцовскую дрель. Надолго ли? Соня не знала. Два года назад Женя стал работать в миссии Врачи без границ и постоянно уезжал то в Уганду, то в Мозамбик, то еще в какие-то жутковатые страны. Почему он так резко переменил тогда свою жизнь? Соня точно не знала, но догадывалась, что таким образом его конфликт на работе соединился с личной непрекаянностью. Брат ее был человеком максимально уживчивым в быту, но совершенно бескомпромиссным в том, что касалось жизненных принципов. Так что благополучных отношений с начальством здесь и сейчас ожидать ему не приходилось. Даже в Африке, наверное, было с этим проще. Почему он расстался с женой, отношения с которой были такие ровные, что их будто и не было вовсе, а потом с Линой, которую наоборот любил с каким-то пугающим надрывом, об этом Соня его не спрашивала. И о том, что у него происходит с Олесей, не спрашивала тоже. Может быть, их связь не прочна, и оборвется от ее вопросов. Еще не хватало. Покормила бы тебя, но еда есть только кошачья, сказала она. Я не голодный. Ну да. Олеся, наверное, хорошо готовит. В отличие от нее, кстати. У вас с Олесей все в порядке? — таки спросила Соня. Что ты называешь порядком? Глупость спросила, конечно. Ну, замялась она. Видно я ее ждал всю жизнь. Не дождавшись уточнения, ответил Женя. Не только характер, но и глаза у него совсем не похожи на Сонины. Не песчаные, а ледяные, если уж пользоваться подобной терминологией. Непонятно, в кого у них обоих такие глаза. Не в родителей точно. Наверное, посторонние эти мысли мелькнули в голове, потому что его слова, а еще больше сдерживаемая сила, с которой он их произнес, ошеломили Соню. Ничего подобного она от брата не слышала даже во время его безумного романа с Линой и не слышала и не чувствовала в нем. Хотя вообще то чувствовала подсознательные мысли даже менее близких людей. Шаховской когда-то говорил, что в Танахе такие мысли называются речью в сердце. Их Соня и чувствует. "Давай я выйду, куплю что-нибудь", уже обычным своим тоном предложил Женье. Чем ты ужинник будешь? Я к Максиму еду. Соня улыбнулась, прогоняя странную растерянность, вызванную его словами о том, что он всю жизнь ждал Олесю. У него вместе и поедим? Или пойдем с ним куда-нибудь? Женя приезжал в Москву между своими командировками так ненадолго, что за два года виделся с Максимом всего несколько раз. Как брат к нему относится, Соня не знала. Хорошо, наверное. С чего бы ему относиться плохо? Прямо сейчас едешь? спросил он. Подождать тебя? «Еще душ приму. Тогда не буду ждать. Женя коротко обнял ее и вышел. Как только за ним закрылась дверь, Соня почувствовала такое острое одиночество, будто осталась одна на всем белом свете. Ведь это совсем не так.